Глава 13. Поездка в Клыково. Татьяна освещала ступеньки лучом небольшого карманного фонаря. Стены дома были испещрены глубокими трещинами. Под подошвами кроссовок то и дело хрустело битое стекло, а запах стоял такой, что ребята нисколько не сожалели, что в доме выбиты все окна. И тебе не больно, когда превращаешься спросила Татьяна, внимательно глядя под ноги. Пару раз она заметила мышей, прошмыгнувших по пыльным ступенькам. Никита пожал плечами. Со временем начинаешь привыкать, ответил он. Больно бывает только в полнолуние. Почему? А при свете полной луны оборотень не может контролировать превращение. Ты просто меняешься и все, как это было с Наташей с треском костей и вытягиванием сухожилий. Боль адская. Поэтому в полнолуние лучше забиться в какой-нибудь темный угол, чтобы не причинить вреда ни себе, ни окружающим. Ужасно, тихо произнесла Татьяна. Поначалу, да, согласился Никита. К этому просто невозможно приспособиться, привыкнуть. Тесса говорила, что при первых превращениях Почти все оборотни теряют разум и начинают бросаться на все живое. Поэтому Наташу и забрали. Тебя тоже запирали в клетке? нахмурилась Татьяна. Я немного другой экземпляр, ответил парень, немного подумав. Мои способности просто появились и все, в отличие от тех, у кого они есть с рождения, и они все время развиваются. Меня то клонит в сон, то вдруг просыпается зверский аппетит. Ба냐ня слух зрение. с одной стороны это меня даже радует, но с другой иногда просто становится страшно, особенно в свете последних событий. Татьяна помолчала. Никита неплохо видел в темноте, и ему удалось разглядеть ее встревоженное лицо. Его рассказ напугал ее, это было очевидно. Легастаев тут же прикусил язык. С чего это он так разоткровенничался? Они молча поспешили к выходу из заброшенного дома, сели в машину и отправились в центр города. В здании департамента безопасности прошли без особых хлопот. Татьяна просто предъявила пропуск охраннику у служебного входа и сказала, что Никита идет с ней. Security не стал возражать. Девушка привела Легастаева в офис перевертышей и провела в свой кабинет. Лучше нам никому не попадаться на глаза, так что сиди тихо, сразу предупредила она его. Затем включила компьютер и ввела номер фургона в базу данных полиции. Номер отыскался довольно скоро. Машина числилась в угнанных. Нисколько в этом не сомневалась, вздохнула Татьяна. Это тупик? не думаю. Ты только взгляни на имя последнего владельца. Пальцы девушки проворно забегали по клавишам. Вскоре на экране появилось имя и крупный фотопортрет бывшей хозяйки фургона. С монитора на них смотрела Агата. Девица, принимавшая участие в пытках Гордея, злобная ведьма, чья сила каким-то непостижимым образом была связана с длиной ее волос. Она изумился Никита. Думаешь, она сама угнала свой автомобиль? Когда-то фургон считался служебной машиной полиции, но был записан на имя Агаты. Она скрывается с тех самых пор, как Гордей обрезал ей волосы. Машину забрала с собой. Поэтому фургоны и числится в угоне. А от номеров избавиться у нее ума не хватило. Она не из нашего мира. Может, просто не подумала об этом какая-то она пытается пристрелить меня серебряной пулей кто знает пожала плечами татьяна в этот момент в коридоре послышались чьи-то шаги Никита встревоженно посмотрела на татьяну та кивнула на большой шкаф в углу и парень тут же бросился к нему он едва успел захлопнуть за собой дверь как в кабинет вошли эмма удивилась Татьяна. что ты здесь делаешь так поздно могу задать тебе тот же вопрос услышал Никита голос Эммы Воробьёвой на парнице своего двоюродного брата Панкрата. "Я постоянно думаю об Антоне", призналась Татьяна. "Поэтому просто не могу находиться дома. Меня постоянно тянет сюда". "Мне тоже эти мысли не дают покоя", сказала Эмма, закрывая за собой дверь. "Кстати, хорошо, что я застала тебя. Нам нужно поговорить. О чем?» Я упоминала, что Антон в последнее время расследовал кое-что. Эмма понизила голос. Сначала мне это казалось глупостью, но потом я и сама заинтересовалась. Одна мысль не давала ему покоя, а теперь и мне не дает. Что он расследовал? Василевский обнаружил некую связь между Эмили Гордуновской и Инге Штерн. Кажется, он даже видел их вместе, в компании метаморфа по кличке Тень. Правда? испугалась Татьяна. Он пытался разузнать о прошлом Эмилии. Вместе нам удалось узнать, что когда-то она сменила имя, что она проходила свидетелем по делу об исчезновении профессора Штерна. Большего выяснить не удалось. Антон попал в больницу, а затем и вовсе исчез. И мне кажется, это исчезновение напрямую связано с его расследованием. Записи камер слежения в больнице были уничтожены, но нам удалось восстановить запись с уличной парковки. Парня вынесли на носилках и погрузили в машину. Его сопровождала молодая медсестра в маске. Ее личность так и осталась неизвестной, как и личности санитаров. Да и машина вовсе не принадлежит к больничному транспорту. Но мы сделали снимки с видеозаписей. Эммо выложила на стол несколько фотографий. Никита услышал шелест бумаги, вдруг Татьяна испуганно охнула. "Это медсестра, — произнесла девушка. Она в марлевой повязке, но ее глаза это сладкий яд. "Та самая. Я ее из тысячи узнаю. Сложно забыть убийцу, которая едва не отправила тебя на тот свет несколько раз". Выходит все еще хуже, чем я думала. Тень, а теперь и сладкий яд. Неужели Гордуновская связана с обоями? Об этом еще кто-то знает? Только ты, я и Панкрат. С ним я тоже поделилась, но Легастаеву можно доверять? А еще, похоже, Гордуновская что-то подозревает. Она не сводит с меня глаз последнее время, хотя я и стараюсь не вызывать лишних подозрений. От того и пришла к тебе. Хочешь о чем то попросить? Догадалась девушка. Она не следит за тобой, как за мной. Есть один адрес в Клыково, по которому она жила раньше. Сможешь съездить туда, расспросить соседей? Может, кто-то ее помнит? Нам нужно выяснить больше о ее прошлом. Конечно, я сделаю это, тут же, пообещала Татьяна. Отлично, обрадовалась Воробьева. — Держи адрес. Снова зашелестела бумага. Затем Эмма попрощалась и вышла. Никита осторожно выглянул из шкафа. Ты вся слышал? спросила Татьяна. Разумеется. Гордуновская. поверить сложно, но я уже научился ничему не удивляться. Помощник главного прокурора города. Нам следует соблюдать осторожность. Если хочешь, я съезжу в Клыково с тобой. В случае чего смогу защитить было бы очень, кстати, тут же согласилась девушка у меня с Клыкова связаны не самые приятные воспоминания как и у меня ладно, договорились, я буду тебя сопровождать. А теперь отвези меня домой. Я обещал родителям не шляться по улицам допоздна. Пусть увидят, что я уже дома, когда вернутся из театра. Хорошо, улыбнулась Татьяна. А завтра прямо с утра отправимся в Клыково. Татьяна и Никита выехали рано утром, когда родители Легостаева еще спали. Девушка заехала за другом на машине, что не могло не радовать. Никита вообще впервые ехал в Клыково на машине. До этого приходилось добираться исключительно на автобусе либо на электричке. Во время одного такого путешествия Никита и познакомился с Церцеей и Арестасом в Он до сих пор не мог вспоминать без содрогания о той встрече. Солнце медленно поднималось над лесом, день обещал быть ясным и безветренным. Отличная погода для путешествия за город. Павел Васильевич недавно о тебе спрашивал", сказала Татьяна, глядя на дорогу. "С какой стати?" напрягся Никита. "Я и сама не поняла", призналась девушка. "Мне кажется, он где-то видел нас вместе, интересовался, что нас связывает". Я сказала, что мы встретились случайно и просто поддерживаем приятельские отношения. И он тебе поверил? Сомневаюсь. Иногда он задает мне такие вопросы, что я не знаю, как на них ответить. Он ведь очень проницательный, а вокруг творится столько всего странного. Я не видел его со дня похорон Ксю. Тихо произнес Никита. Даже странно, что он не вызвал меня на допрос. Мы с ней были Так близки, и он прекрасно это знал. До сих пор неизвестно, как вышло, что Ксю тогда оказалась в окрестностях Клыкова. Панкрат расспрашивал моих родителей, но они сказали, что я ночевал дома, на том все расспросы и прекратились. Папа с мамой ведь не в курсе моих ночных вылазок. Павел Васильевич посоветовал мне держаться от тебя подальше, видимо, что-то подозревает, сказала Татьяна. Значит, лучше и тебе не попадаться ему на глаза. Я буду стараться изо всех сил, пообещал Никита. Они промчались мимо указателя поворота на клинику Геликон, расположенную посреди леса, мимо знака с надписью Клыковские пещеры, знакомые названия, с которыми у обоих были связаны не слишком приятные воспоминания. Из лечебницы когда-то сбежала Едвига Савицкая, которая пыталась убить Никиту. Там же работал приемный отец Татьяны, создавший широко известную в узких кругах сыворотку спящая красавица. В пещерах Клыкова Никита сражался с центурией, а Татьяна в этом городке едва не лишилась лучшей подруги. А еще здесь погибла Ксения. До места назначения ребята добрались очень скоро. Татьяна оказалась хорошим водителем, а ее машина была куда быстрее рейсового автобуса. Городок Клыково встретил их красивыми тенистыми улочками. Народу везде было немного. В поисках нужного адреса Татьяна пересекла площадь городка, объехала несколько кафе и магазинов. Наконец они нашли нужную им улицу. Ветви деревьев низко склонялись над узкими тротуарами. Маленькие одноэтажные домики, разделенные заборами, стояли тесно друг к другу. Позади домов виднелись небольшие приусадебные участки. Остановившись возле искомого дома, Татьяна и Никита вышли из машины и постучали в дверь. Им открыл неопрятный старик лет семидесяти. — "Опять ты, Устинья", сварливо крикнул он. "Сказал же, денег не дам". "Ой, а вы еще кто такие?" Простите за беспокойство, сказала Татьяна. Мы ищем кого-нибудь из семьи Степановых. Степановы? Ну, вы вспомнили. Они ж тут не живут уже очень давно, быстро ответил старик. Нам это известно, но, возможно, вы знаете, куда они переехали? Не они, она, немного подумав, ответил хозяин дома. Родители давно умерли. В последнее время здесь жила их дочь. Но и она съехала уж лет тридцать назад, если не больше. С тех пор мы с внучкой здесь и живем. — И ее нового адреса у вас нет, поинтересовался Никита. Знаю ли, что она переехала в Санкт-Петербург? Да вам лучше с моей соседкой поговорить, спохватился старик. Они ведь дружили когда-то, может, ей больше, моего известно. Он вышел на крыльцо и указал на соседний дом. По участку среди плодовых деревьев расхаживала женщина средних лет, обрезая лишние ветки садовыми ножницами. "Эй, Лен!" крикнул он. "Поможешь ребятам? Они тут Степановы интересуются прежней жиличкой, подружкой твоей." Так мы не общались уже лет тридцать!» — недоуменно ответила женщина, приближаясь к ограде. А зачем вы ее ищете? Да просто небольшое исследование, улыбнулась Татьяна. Для школы, пытаемся выяснить кое-что. О, это, наверное, из-за ее научной работы, догадалась женщина. Точно, тут же подтвердил Никита. А она наукой занималась? Да, даже институт когда-то окончила. Почему она уехала из Клыкова? А что ей тут делать? Городок маленький, тихий, провинция. А она хотела какими-то исследованиями заниматься. Увлеклась ученым профессором, сначала просто мечтала в его лаборатории работать, а потом и вовсе влюбилась в него по уши. За ним в город и уехала. Татьяна и Никита переглянулись. А фамилию профессора не помните? Холодея спросил Никита. Нет. "Помните же не та", покачала головой женщина. "Но они даже жили вместе, в красивом особняке в старом районе города, и однажды там гостила. Большой такой дом с витражными окнами. Профессор богатый был, светила науки, чему тут удивляться. Замуж за него она официально так и не вышла, но они долго вместе прожили. Говорили, что она ему даже ребенка родила". Татьяна побледнела, потрясенная внезапной догадкой. Дочь, тихо спросила она. Может и дочь? Я в подробности не вдавалась, отмахнулась садовыми ножницами соседка. Не хочет больше общаться, и мы навязываться не станем. Уехала, так скатертью дорога. Особняк с витражными окнами пробормотал Никита, когда они вернулись в машину. Дом Штерна. Эмилия, его бывшая сожительница, мать Инги «Черт!» Они не расписались официально, вот почему никто не знал, что у Штерна была жена мать его кровожадной дочери. Видимо, они расстались незадолго до того несчастного случая, когда сгорела лаборатория в порту. Незадолго до нападения оборотней. А если Эмилия в то время была лаборанткой? Вот почему она проходила свидетелем по делу о пожаре. После него уцелели единицы, значит, она входила в их число. Если Антон начал копать в этом направлении, она просто убрала его с дороги. Мне страшно, Никит. Татьяна прижала ладонь к губам. Что если они просто избавились от него? Это вряд ли. Штерны и его сообщники столько времени потратили на создание армии метаморфов, скорее всего, они просто держат Антона где-то и промывают ему мозги. У него очень полезные способности, они не стали бы просто так избавляться от него. Будем на это надеяться, вздохнула Татьяна. А теперь пора возвращаться в Санкт-Петербург. Я хочу рассказать обо всем име. Позвони. Такие вещи по телефону лучше не обсуждать. К тому же, вдруг Гордуновская сейчас находится рядом с ней. Машина тронулась с места. Когда они отъехали, старик, наблюдавший за ребятами с крыльца своего дома, Вытащил из кармана штанов потертый сотовый телефон и набрал номер. Эмили тихо уточнил он, когда ему ответили. "Да, это я. Ты просила сообщить тебе, если кто-то начнёт тобой интересоваться. Так вот, сообщаю. Парень с девчонкой, обоим лет по шестнадцать 18 Нынешнюю молодежь не разберешь. Как выглядят?» Сейчас попробую тебе их описать.